Наша планета с ее процентами покрытой водой поверхности в совпадении с близостью к Солнцу, изливающему на нее могучий поток энергии, представляет собой нечасто встречающуюся основу мощной жизни, богатой биомассой и разнообразием беспрерывных превращений. Поэтому жизнь у нас развилась скорее, чем на других мирах, где она была угнетена недостатком воды, солнечной энергии или малыми площадями суши, И скорее, чем на планетах, слишком богатых водой. Мы видели в передачах по кольцу эволюцию жизни на сильно затопленных планетах. Жизни, отчаянно лезущие вверх по стеблям торчащих из вечной воды растений. На нашей богатой водой планете тоже сравнительно мала площадь материков для сбора солнечной энергии путем ли пищевых растений, древесины или просто термоэлектрических установок. В древнейшие периоды истории Земли Жизнь развивалась медленнее в болотах низких материков Палеозойской эры, чем на высоких материках Кайнозойской эры, где шла борьба не только за пищу, но и за воду. Мы знаем, что необходим определенный, наиболее выгодный для обилия и мощности жизни процент соотношения воды и суши. И наша планета близка к этому наиболее благоприятному коэффициенту. Таких планет не столь много в космосе, и каждая представляет неоценимый вклад для нашего человечества как новая почва для его расселения и дальнейшего совершенствования. Давно уже человечество перестало бояться стихийного перенаселения, когда-то пугавшего отдаленных предков. Но мы неуклонно стремимся в космос, расширяя все больше область расселения людей, ибо в этом тоже движение вперед неизбежный закон развития Трудность освоения планет, сильно отличающихся по физическим условиям от Земли, была так велика, что уже давно породила проекты о поселении человечества в космосе на специально построенных гигантских сооружениях, подобных увеличенным во много раз искусственным спутникам. Вы знаете, что один такой остров был построен накануне эпохи Кольца. Я говорю про Надир, расположенный в 18 миллионах километров от Земли. Там живет еще небольшая колония людей – Но неуспех этих тесных, сильно ограниченных вместилищ для человеческой жизни был настолько очевиден, что приходится лишь удивляться нашим предкам, несмотря на всю смелость их строительного замысла. Планеты-близнецы зеленой циркониевой звезды очень похожи на нашу. Они непригодны или трудно трудноосвояемы для хрупких обитателей, открывшей их планеты ЦР-519. отчего они поспешили передать нам эти сведения, как мы передадим им свои открытия. Зеленая звезда находится от нас на таком расстоянии, которого не пролетел ни один наш звездолет. Достигнув ее планет, мы выдвинемся далеко в космос. И мы выдвинемся не на маленьком мирке искусственного сооружения, а на крепкой базе больших планет, просторных для организации удобной жизни, могучей техники, Вот почему я подробно занял ваше внимание планетами зеленой звезды. Мне они представляются необычайно важными для исследования. Расстояние в 70 световых лет теперь достижимо для звездолета типа «Лебедь», и, может быть, следует 38-ю звездную экспедицию направить к Ахернару?» Гром Орм замолчал и перешел к своему месту, повернув небольшой рычажок на пульте трибуны.